Глава 15 Несколькими часами ранее, возле роскошного особняка, уютно расположившегося на улице Сент-Тома-де-Лувр, и что именовалось не иначе, как отель Рамбуе, в честь владельцев этого прекрасного места, остановилась не менее роскошная карета, запряженная шестеркой гнедых лошадей. Кучер, вопреки обыкновению, Даже с не стал сходить, ибо дверцу кареты облепили не меньше дюжины молодых людей. Одному из них посчастливилось отворить дверцу, другому — подать руку прелестнейшему созданию, которого когда-либо видел свет. Графиня Добрелье выглядела чрезвычайно бледной. Не замечая никого вокруг, она быстро направилась ко входу в отель. Даже тогда, когда графиня де Суасон исчезла в дверях, никто из молодых людей не ушел. Они все остались. Они готовы были ждать часами за право проводить графиню от двери до кареты, как это бывало не раз. Не замечая восхищенных взглядов слуг, что стояли возле двери и у основания мраморной лестницы, графиня прошла вперед, и стала быстро подниматься по лестнице. Оказавшись на втором этаже, она услышала голос, который произносил такие строки. «В мире есть только две прекрасные вещи — женщины и розы, и только два лакомых кусочка — женщины и дыни. Я благодарен природе за то, что она сотворила их, а своих предков за то, что наградили меня такой склонностью к ним, которая граничит с обожанием. Она и прежде слышала эти слова. Они принадлежали известному поэту, который не первый год ухлёстывал за маркизой Рамбуе, правда, без должного успеха. Маркиза обладала очень тонким умом и еще более тонкой душой и всегда ценила больше поэта, нежели мужчину. Однако поэту тонкая натура Маркизы ничуть не помогла. Когда графиня появилась в голубой комнате, где хозяйка салона обычно принимала гостей, один из них уже начал декламировать свои новые стихи. Стараясь оставаться незамеченной, что, по сути, было невозможно сделать, ибо она сразу обращала на себя внимание, графиня направилась к креслу, что стояло возле инкрустированного серебром столика у стены. Это кресло всегда оставляли за ней. Маркиза всегда распределяла места в салоне. Она во всем любила порядок. Многие месяцами дожидались такого кресла. Не успела графиня примоститься на своем месте, как увидела кивки в свою сторону. Она постаралась также незаметно ответить на приветствие. После этого графиня устремила настолько выразительный взгляд в сторону маркиза Рамбуе, что та просто не могла его не заметить. Несколько слов о самой маркизе. Это была женщина чуть старше средних лет. Выглядела она всегда идеально. Это казалось как одежды, так и внешности. Сделав знак марлебу, чтобы он не прерывал свое выступление ради них, Маркиза, подчиняясь немой просьбе своей гости, подхватила графиню до под руку и вывела из комнаты. Маркиза мало что понимала в происходящем, но ее еще больше озадачил жест графини. Она приложила палец к губам, призывая не произносить ни слова. Маркиза вывела гостю в сад и повела к прелестному фонтану, который по ее просьбе придумал знаменитый Фрасуа Мансар. И даже здесь она некоторое время петляла вокруг фонтана. Она остановилась только тогда, когда убедилась в том, что шум падающей воды достаточно хорошо заглушает шум разговора. Облик графини, ее странный взгляд стал вызывать все большее беспокойство у маркизы. Ей подобное поведение было отнюдь не присуще. Несколько раз, настороженно оглянувшись по сторонам, юная графиня взяла ее за руки и заговорила, одновременно с почтением, надеждой и опреченностью. «Я здесь лишь по одной причине. Вы единственный человек, которому я могу доверять». И к вам я решила обратиться с просьбой. Все, что угодно. Мягко ответила Маркиза Рамбуе и продолжала с той же нежностью. Мария, дитя мое, тебе известно, как сильно я любила твою покойную мать. Я обещала ей заботиться о тебе. Но до сего дня ты ни разу не позволяла это сделать. Обещайте помочь Луидору. Если его поймают, Вы попытаетесь его спасти. — Ты просишь за разбойника? — поразилась маркиза Рамбуе. — Мария, дитя мое, он приговорен королем. Его величество не входит в круг моих знакомых. К сожалению или к счастью, я не смогу помочь. Его никто не сможет спасти, разве только Ришелье. — Вы смеетесь надо мной? С болью прошептала графиня Добрильи. Нет, нет, живо возразила маркиза Рамуе. Я лишь хочу сказать, что не в состоянии выполнить твою просьбу. Я надеялась, что он будет жить, прошептала графиня Добрильи. Мне больше некому обратиться за помощью. Да что с тобой? Маркиза в себя не могла прийти. Стоявшая перед ней женщина ничем не напоминала ту Марию, которую она знала. Графиня Добрельи вскинула на нее странный взгляд. «А если я скажу, что это моя первая и последняя просьба, вы согласитесь помочь?» «Мария?» Маркиза в ужасе отшатнулась от нее. «Ты не в себе!» В этот миг появился слуга. Он сообщил, что прибыл герцог Карлянский. И он спрашивает графиню Добрильи. Сообщив все, слуга тут же удалился. Как ни держалась графиня добрильи, но, услышав эту новость, заметно побледнела. С ее уст сорвался едва слышный шепот. «Я не могу, не могу. Я должна помочь ему прежде, чем с ним случится беда. Только тогда я умру спокойно». Мария, — вне себя закричала маркиза Рамбуе, — перестань повторять все эти страшные слова. — Здесь есть выход? — Что? — Другой выход. — Да, — растерянно ответила маркиза. Где — Где? Маркиза указала рукой направление. Графиня Добрелье, не произнося больше ни слова, повернулась и быстро направилась в указанную сторону. Постояв некоторое время, маркиза в тяжелых раздумьях отправилась обратно. По возвращению обратно в голубую комнату маркизу ждал неприятный сюрприз в виде герса горлянского Маркизу обуял ужас, когда она его увидела. У нее появилось чувство, что все страхи Марии были связаны с этим человеком. Она тут же взяла себя в руки но, услышав вопрос принца, вконец растерялась. «Не подскажете, Маркиза, куда подевалась графиня де Суасон?» Хищно щуря глаза, поинтересовался принц. «Ее... ее здесь не было», — нашлась Маркиза де Рамбуе. Отвечая, она старательно избегала прямого взгляда принца. «Странно слышать такие слова». Карета графини стоит возле вашего особняка. К тому же, ваш собственный супруг утверждает, что не так давно вы вышли вместе с графиней в сад. Понимая, что может быть поставлено на карту, маркиза подняла смелый взгляд на принца и дерзко ответила. Он ошибся. И вы тоже, ваше высочество. Что же касается кареты... Ее любезно предоставила в мое распоряжение сама графиня этим утром. Благодарю вас за подробное объяснение, графиня. Надеюсь, мы вскоре с вами вновь встретимся и продолжим приятную беседу. Бросив на маркизу глубоко мрачный взгляд, герцог Орлеанский развернулся и вышел. После его ухода Маркиза без сил опустилась в кресло и едва слышно, но с отчаянием прошептала, «Она в опасности. О, Господи! И я тоже!» Предчувствие Маркизу не обмануло. Герцог Карлианский действительно догадался, что Маркиза каким-то непостижимым образом поняла причину его появления. Однако маркиза была тотчас забыта. Мысли принца занимала лишь графиня де Суассон де Брильи. Обозленный прошлой неудачей и ее побегом, а больше всего сопротивлением, он в сопровождении двух человек отправился прямиком к ней домой.